Сжав кулаки, Броуди в бессильной ярости смотрел след удалявшейся фигуре доктора. И только когда Кабириолет скрылся из виду, ему пришел в голову подходящий ответ. «Пока его не позовут!» — крикнул он. «Как бы не так! Ноги его больше не будет в моем доме! Проклятый нахал! Не верю ни одному слову из того, что он тут наплел! Сплошная ложь!» — твердил он, — Как бы желая убедить самого себя. Он стоял в передней, не зная, что делать, и, несмотря на все его напускное презрение к диагнозу Ренвика, слово рак во всем своем жутком значении жгло ему мозг Рак матки. Самая отвратительное из форм этой ужасной болезни. Он усиленно делал вид, что не верит, а между тем уверенность уже просочилась в его душу. Властно охватила ее. Понемногу начинал вспоминать доказательства, достаточно убедительные сами по себе. Значит, ее больной вид не был притворным, а все, что она проделывала в спальне, крадучись тайком от него, не неприличием, а горестной необходимостью. Вдруг его поразила ужасная мысль. А что, если болезнь, заразительная, перешла к нему? Ничего не зная о способах заражения, он раздумывал, мог ли он заразиться. И воспоминания о прежней физической близости с женой, об их соприкосновениях нахлынули на него, вызывая в нем ощущение нечистоты. Он невольно окинул взглядом свое мускулистое тело, словно ища уже на нем зловещих признаков болезни. Осмотр его успокоил. Но эта мысль вызвала легкий прилив негодования на жену. Неужели она не могла лучше следить за собой? Прормотал он, как будто она была до известной степени сама виновата в своей болезни. Он встряхнулся, вздохнул всей могучей грудью, словно стремясь избавиться от внетущих и противоречивых мыслей машинально не сознавая что делает он прошел холодную гостиную куда редко заходил и сидя в этой неуютной комнате снова принялся обдумывать что ему делать конечно то о чем он грозил ренвику нужно выполнить и пригласить доктора Лори. но он уже понимал что это бесполезно его колкие слова были продиктованы только грубым желанием оскорбить в душе же он знал что Лори далеко не такой хороший врач, как Ренвик. Он сознавал, что следует пойти к жене, но не хватало духу. Теперь, с клеймом этой ужасной болезни, она стала ему еще противнее, чем была. Ему в тягость была и она, и моральная обязанность навестить ее. Торопливо отогнав мысль о ней, он стал думать о том, как быть с хозяйством. «Ну и кутерьма», — говорил он себе. — Не лучше, чем у меня в делах. Его суровое тяжелое лицо выражало растерянность, почти трогательную, смягчившую жесткость, вытеснившую злобу, разгладившую морщину на лбу. Но это было огорчение только за себя самого. Он думал не о жене, а о себе. Жалел себя, Джеймса Броуди, на которого обрушилось столько неприятностей. — Да, — бормотал он тихонько, Хорошо еще, что ты держишься как мужчина среди этих незаслуженных несчастий. Немало тебе приходится переносить. С этими словами он встал и пошел наверх так медленно, словно ему было очень трудно сбираться по лестнице. Перед комнатой миссис Броуди он помедлил, но заставил себя войти. Она слышала его шаги на лестнице и, повернувшись к двери, встретил его заискивающей, моляющей улыбкой. — Ты меня извини, отец, — прошептала она. — Я изо всех сил старалась встать, но не могла. Мне, право, очень жаль, что причинила тебе такую неприятность. Хорошо ли тебе приготовили завтрак? Броуди смотрел на нее как-то по-новому, замечая теперь мертвенную бледность лица, впадины на висках и у губ. Худобу точно сразу и стаявшего тела. Он не находил что сказать. Он так давно не обращался к ней ни с единым ласковым словом, что язык отказывался произнести такое слово.